Глава 13 я недолго находилась в полном одиночестве. Поскольку радость калинки перекочевала к моей новой подружке, то завалились в купальню они обе. С заговорческими лицами и вдобавок с небольшим кувшином. Их потуги сохранить серьезные выражения лица разбились о мой предыдущий опыт. Они решили меня с п а и т ь чтобы меньше сопротивлялась принцу. Ха, не на ту напали. «Наливай!» – скомандовала я, разом разрушив коварный план. а сама, пока о н и накрывали поляну, полезла под водопад, чтобы немного освежиться и подготовиться к предстоящей ночи. Но даже вода не смыла полностью мои сомнения. Вот вроде принц мне приятен, но что-то внутри явно давало понять, что еще не время. Не, в с ё это как-то не по-человечески, что ли. Об этом и сообщила подругам, когда те разлили доброго легкого эльфийского вина по бокалам. Вот вы сами задавали себе хоть раз вопрос, что неправильно это... Ложиться под мужчину, когда ты его еще не узнала толком, не прониклась всеми фибрами своего существа. Подруги молча переглянулись. Казалось, что это разговаривать с доисторическими людьми о возможности вылета в космос. Но менять мировоззрение требовалось срочно. Да неужели ни разу вы не любили кого-нибудь? Я в отчаянии развела руки. Первой зардилась Маринка. «Говори!» – надавила на нее и подлила в бокал в и н и ш к а Был один мальчик, эльф из соседней деревни. Мне тогда еще и в о весны не исполнилось. Он все время приносил мне цветы и клал их на подоконник. Мечтательно вздохнула она, явно перемещаясь мысленно в свой родной лес. И всегда находил самые красивые. Маленькие, с голубенькими лепестками. и л и н у р и и уточнила Калинка. Маринка уронила голову и, кажется, схлипнула. «А ты?» — задала теперь вопрос мне она. л а моя очередь пускаться в воспоминания. Как н а его вспомнила л ё ш и к а с ярко-голубыми глазами, белокурыми непослушными волосами и искривленными в усмешке губами. В нем все казалось идеальным. И даже ухаживать в университете он за мной начал как-то правильно. Только потом так же правильно он ухаживал и за второй девушкой, и за третьей. Везде успевал. А еще так складненько врал, что от чего-то хотелось верить. г а д ё н ы ш Это все я и рассказала подружкам. Конечно, без слова университет. И имя заменила, разумеется. Теперь вино полилось в мой бокал. «Я вот что думаю, бабоньки!» — икнула я. «Пора менять архич...» — с первого раза выговорить не получилось. «Архич... ё ш к и н кот!» — выргалась я. «Архаичные правила!» — произнесла по слогам. «Долой мужской произвол!» Тащи перо й бумагу, а ты, Калинка, еще в и н и ш к а И вот в местной бане три несвободные женщины сели писать свою Конституцию независимости. Первый в своем роде документ, которого не видывал еще Теловен. Она была смелая, честная. В силе слова мы были уверены, как и в силе влияния вина. Итак, я снова икнула. Женщина должна иметь право самостоятельно выбирать для себя мужчину. чтобы ее не могли продать, как какой-нибудь скот. Что еще? Смутилась я и заглянула в свой листочек. Ах да, легализировать разводы. Это что же получается? Если один раз по глупости ошибся и выбрал не того, то все, жизнь закончена. Ну ладно, мужики. Сослал неугодную в гарем и новую выбрал. Радуется, гад. А с т а р е н ь к о й что же делать? Руки на себя накладывать? Или убивать соперницу? Нет, нет и нет. Считаю, что женщина должна иметь право на развод и последующее замужество. Без всяких ваших штучек-дрючек с детственной чистотой. Поскольку это все тоже глупости. А еще выдать замуж тех, кто вам уже не по вкусу, обеспечив их будущее. Тех же, к о м у вы питаете хоть какой-то интерес, переселить подальше от ваших жен. В конце концов, мы ваши игрушки, а не их. Поэтому должны услаждать ваш взор, а не быть предметом для издевательств. со стороны тех, кому повезло больше по той или иной причине. у п е р е в руку прямо в широкую грудь принца, я дочитала первую женскую конституцию Эльфийского королевства и довольно тряхнула головой. к а с т р ю э л ь при этом пыхтел, но не возражал ровно до тех пор, пока я не закончила список требований к нему. От моей наглости он, кажется, обалдел, да и я сама тоже. Жаль, что к моменту окончания моей тирады выветрилась и смелость. И это все, что ты хотела сказать? Если бы эти напряженные мышцы в руках были самостоятельными, они бы уже, наверное, меня душили бы. Но принц был сильнее. Уж не знаю, что на него подействовало больше, моя наглость или то, что я застукала его за подглядыванием в купальне. Нет. Хрипло выдавила из себя и посмотрела прямо ему в глаза. Облизнула пересохшие губы и заметила, как стрельнул его взгляд за моим нервным движением. Когда-то я отчаялась искать женское счастье. и тогда решила, что даже несмотря на это у меня обязательно будет ребенок. Жестяная кастрюля молчала, и это вдруг разозлило. Но как же он не понимает, неужели эльфы настолько бессердечны и стуканы? «Принц, вы же сами говорили, что счастливая женщина может порадовать сильнее, чем несчастная. Так, может, вы нас и порадуете? А то в гареме только слезы и горе, а в таком ужасе жить». В ответ слышала только мужское тяжелое дыхание, пустое. Он наверняка даже не понял, что я ему т а л д ы ч и л а вот уже битый час. Махнула на него рукой, пока его величество хозяин не разозлился на меня снова. «Пойду я лучше». Медленно, даже с некоторой неохотой оторвавшись от тела принца, которое я беспардонным образом п р и п ё р л а к самой стенке, развернулась и поплелась назад в золотую клетку. И только когда прикрыла за собой дверь его с п а л ь н е услышала тяжелый вздох. Да, и сегодня тоже не получилось посетить спаленку п р и н ц а по прямому назначению. С одной стороны, радоваться надо, ведь и не собиралась. С другой, к а с т р ю л ю было даже немного жаль. Ведь не готов он, ой, как не готов к переменам, что я собираюсь провернуть в его королевстве. Но ничего, где наша не пропадала. Как говорится, наша пропадала везде. Так что я своего добьюсь. н е мытьем так... Не, катание не подходит. С о б л а з н е н и е м охмурением, опупением. Да всем вместе, была не была.